Встреча. В то время, как повелитель Терп с командой обсуждали неизвестные послания, фигура почти бесшумными шагами подошла к калитке, едва заметной среди тёмных роз. Остановилась перед калиткой она, еле переведя дух. Воспоминания захлестнули её. Сколько раз она вместе с сыном входила в эту дверцу спасения. Сколько астронавтов спасла она вместе со своими помощниками. Бароф волнение, она толкнула калитку, прошла к сводчатой арке, постучала в дверь и не дожидаясь ответа, вошла в лазарет. В помещении царил полумрак. Фигура, то была Фея Лагранж, осторожно прошла к кровати, на которой лежал пожилой мужчина. Она поправила ему подушку, погладила по седым волосам и прошла к кровати, где лежал молодой мужчина. Он был тщательно выбрит и достаточно красив. Она залюбовалась его волевым лицом, которое портил розовый шрам. Мужчина спал. Постояв немного у кровати, она прошла к комнате Кайе, широко раскрыла дверь и вошла в комнату. За столом сидели две мирно беседующие женщины. Колдунья бросилась навстречу Фей Лагранж. "Как стел?" спросила вошедшая женщина. Пойдем, ему уже лучше, но он очень слаб." только что начал узнавать меня, но постоянно зовет тебя, ответила колдунья. «Пойдем». Она жестом позвала свою собеседницу, женщину с конюшни. Фея Логранж быстро подошла к постели сына. Его белокурые волосы разметались по подушке. Он тихо спал. На столике стояла поилка, которую смастерил старший сын Марка. Слезы навернулись на глазах Фей, она присела на край кровати, нежно погладив сына по щеке, позвала: — Стелл, мальчик мой, я прилетела к тебе. Я так соскучилась. Прости, что не уберегла тебя. Мама, ты прилетела? раздался слабый голос. Женщина с конюшни бросилась к постели и, опустившись на колени, протянула руки. Кай, осторожно положив на плечо руку, остановила ее. Женщина опустила руки. Фея Логранж, обхватив голову юноши, нежно гладила его по волосам. Мама, Ты останешься со мной. Где Марко? Где Эль? Тихо, мальчик мой. Тебе нельзя много говорить. Я останусь с тобой, но со мной будет вот эта женщина. Мы вместе будем ухаживать за тобой. Мама, почему эта женщина с конюшни будет с нами? Я хочу побыть с тобой. Зачем она здесь? Стел, ты задаешь много вопросов. Фея Лагранж нежно положила его на подушку. С тобой будет все хорошо. Я сейчас пройду к Эль. Потом вернусь к тебе. Вы обратилась она к женщине с конюшни. Побудьте с сыном. Женщина присела на край кровати. Я видел вас на острове, но только издалека, проговорил Стел. Вы тоже смотрели на меня тогда, помните? Он бредит, сказала Кая. Фея Логранш остановилась. Стел, пожалуйста, полежи молча. Тебе нельзя много говорить. Кая, я не брежу, я хорошо себя чувствую. Мама, я правда видела эту женщину. Нет, дорогой, то была другая женщина. Возможно, это была ее дочь. Они очень похожи. Издалека ты не мог правильно определить возраст женщины. Отдыхай. Она повернулась к Колдунье. Кая, проводите меня к племяннице. Колдунья взяла под руку Фею Лагранж, и они медленно пошли к выходу. Женщине с конюшни хотелось расспросить Стелла, но взяв руку сына, нежно спросила: "Стел, где ты видел меня, вернее, девушку похожую на меня? На планете Корзун вы были с девушкой, наверное, с подругой? Давай выпьем лекарство и помолчим". Женщина взяла кружку-поилку и протянула Стеллу. Вскоре он уснул. Прихватив кружку с собой, женщина вышла из комнаты. Наполнила кружку водой и снова вернулась к кровати Стелла. Как мне сказать тебе, что я твоя мама? Как мне сказать тебе, что здесь два близких тебе человека твой отец и твой дед. А женщина, которую ты видела на планете Корзун, твоя родная сестра Жул. Как? Фея Лагранж стояла около постели Эль, Слезы душили ее. Всегда жизнерадостная племянница лежала словно каменное изваяние, Щеки впали, рот упрямо сжат. Фея Лагранж взяла ее руку в свою. Ей показалось слабое рукопожатие. Тетя провела своей рукой по щеке племянницы. Та приоткрыла глаза. Губы издали: «Тетя, я здесь, милая девочка, я с тобой". Амарка Астэл вошла к Она очнулась почти крикнула она Да, Кае, спасибо вам, вы спасли её. Нет, Феилогранш, не я спасла её. Я не в силах была спасти её одна. Мне помогала докторица Шарлотта. Она её оперировала и дала свою кровь. Буквально перед вашим прилётом она с отцом отбыла на родную планету. Вот её нам надо благодарить. Тётя, мне так много надо сказать тебе. Повелитель Терп и ваш приемный сын Терп младший, благородные люди, они спасли нас. Она снова погрузилась в сон. Кая, о чем она? Как о чем? О твоих терпах, они впрямь переродились, столько благородных поступков совершили. Я даже и не предполагала такого. Вообще все перемешалось. Пойдем, я расскажу тебе все новости, да и кофею попьем. Мужа навестишь? Навещу. Позже. Надо поговорить о дочери. Она сейчас у сестры, сама вернулась к ней. Сестра говорит, трудится, Все молчит. А что хорошего она может рассказать? Кая поджала губы. Знаешь, если Терб захочет, то сам расскажет тебе о дочери. Она в плохую компанию попала. Раз вернулась к твоей сестре, значит, не все потеряно. Пойдем кофе пить.